Глава 23. Дариан, Таша. В пятницу утром на мой телефон вновь поступил вызов из-за кодированного номера. Но на сей раз я не подняла трубку. Полина должна была выйти на связь уже в субботу, так что мне оставалось потерпеть всего какие-то сутки, чтобы обсудить это с кем-то, кто сможет мне помочь разобраться в сложившейся ситуации. На секунду я даже подумала о том, не рассказать ли мне об этом Дариану но резко одёрнула себя, напомнив самой себе о том, к чему привела моя предыдущая заключённая с ним сделка. Нет, в долг к Дариану мне нельзя было влезать, ни под каким предлогом, даже если к моему виску и вправду приставят дулы пистолета. Уже подъезжая к поместью Риордана, я окончательно и бесповоротно решила для себя, что справлюсь совсем сама, чтобы мне не сулила вся эта скользкая история с бывшими клубными спонсорами. Более того, я была уверена в том, что лучше уж бояться фантомной пули из фантомного пистолета, чем реального Дориана Риордана. Остановившись напротив подъезда до более знакомого мне особняка, я с облегчением выдохнула, увидев три припаркованные машины, на одной из которых красовалась огромная наклейка одного из рекламных агентств, которое несколько дней назад я собственноручно выбрала. Не знаю, боялась ли я малейшей вероятности того, что это может оказаться ловушкой, в которую я самостоятельно себя загоняла. Но увидев автомобили прибывших агентов, я успокоилась. Конечно же, никто никому не собирался лгать. Что за бред? Снова я со своей паранойей. Я заглянула в зеркало заднего вида. Макияж лёг идеально. Свежие крупные локоны прекрасно держали свою форму. Короткая рубашка в красно-синюю клетку с коротким рукавом прекрасно смотрелась с обтягивающими корсетными джинсами тёмно-серого цвета. Привлекательно и совсем не вульгарно. То, что нужно. Странно, но шагая по знакомой тропинке к особняку Риордана и даже нажимая на известный мне дверной звонок, я не испытывала никакой ностальгии или чего-то наподобие. Всё было вполне нормальным и обыденным, словно я возвращалась к себе домой, а не на место своего крушения. «Всё нормально», — зачем-то мысленно сказала самой себе я и сразу же посмотрела вверх на заливающиеся сиреневыми красками небо, давшее о себе знать гулким раскатом грома. Прежде чем я успела опустить голову, дверь передо мной раскрылась. «По-видимому, будет буря», — заметила я. «Таша, ты опоздала на пять минут». Приподняв брови, полушепотом заметил Дариан. «Прости», — только и смогла выдавить я. Я и вправду немного задержалась, желая убедиться в том, что у подъезда будут стоять машины приглашённых агентов. «Тебе повезло, что мы здесь главные». Едва заметно улыбнулся одними только уголками губ Дариан и, взяв меня за предплечье, завёл в дом. «Проходи, пока тебя дождь не залил». Таша пришла. Безумно красивая, с идеально подобранным макияжем, с обожаемыми мной густыми локонами, в обтягивающих джинсах и рубашке из тонкой ткани. «Лучшего образа не придумал бы даже я». Её слова о том, что, по-видимому, будет буря, попали мне прямо в сердце. Зайдя в столовую, я поздоровалась с двумя женщинами и двумя мужчинами. Все они были примерно одного возраста, не старше 40 лет. Блондинка и брюнетка представляли интересы молодого агентства «Серый фламинго». Двое же мужчин представляли интересы более опытного агентства под названием 11 друзей Огдена». Как оказалось, представители агентства «Спринт» задерживались из-за пробки. Однако это не смутило Дариана, и он начал собеседование, если происходящее можно было так назвать, без последних кандидатов. Дариан начал издалека, предложив всем выпить вина и сразу же спросив гостей об успешных проектах их компаний. а Уже спустя полчаса с легкостью подтолкнул конкурирующие стороны к дебатам, которые в итоге вылились в настоящую склоку. В момент, когда блондинка назвала одного из двух своих оппонентов дилетантом, Дариан, явно не меньше меня, уже успев насладиться сказанным с обеих сторон, решил развести конкурентов в разные стороны ринга, предложив им выпить ещё вина, после чего взял меня за собой на кухню. «Блондинка, конечно, жжут», — смеясь шёпотом заметил Дариан, когда мы подошли к холодильнику. «Не думала, что это будет так весело», — ухмыльнувшись, призналась я. «Подожди». Дариан забрал из моих рук мой опустевший бокал. Я выпила уже две порции и не собиралась соглашаться на третью. Но Дриан, вдруг не спрашивая, налил в мой бокал вино из бутылки, не предназначающейся для гостей. «Это вино лучше, чем то, которым я их пою», — повёл бровью он, отдавая мне назад наполненный до краю бокал. Естественно, я не могла отказаться от угощения после этих его слов. Мы вернулись в столовую и продолжили беседовать с рекламными агентами. В обычной ситуации меня ни за что бы не рассмешило поведение этих людей, каждый из которых жаждал оторвать себе от моего клуба кусок побольше. Однако я отчего-то с лёгкостью поддалась настроению Дариана. Да и третий, под завязку наполненный бокал игристого вина, отлично настраивал меня на волну веселья. Так что я только и успевала, что обмениваться задорными улыбочками и красноречивыми взглядами с Дарианом всякий раз, когда кто-то из присутствующих сорвался на ложь или откровенную агрессию по отношению к оппоненту. Лишь бы только возвысить своё положение в наших глазах, что обычно срабатывало с точностью да наоборот. Прошло ещё около 15 минут. Я уже почти окончательно осушила свой бокал, как вдруг Дриан совершенно неожиданно и даже резко решил прервать этот театр абсурда, от которого я только-только начала получать настоящее удовольствие. Хлопнув ладонями по столу, он резко произнёс «Достаточно», «Мы с Ташей обдумаем всё здесь услышанное и перезвоним вам». В следующую минуту все и я тоже выразили свои благодарности относительно прошедшей встречи, поднялись со своих мест и направились к выходу. Я остановил всё происходящее из-за того, что больше не мог спокойно наблюдать за тем, как Таша весело улыбается, её щёки начинают розоветь от недостаточно выпитого ею вина. Распрощавшись с агентами, я выставил их за порог. Иташа хотела скользнуть вслед за ними, но я вовремя остановил её. «Нам нужно ещё дождаться агентов Спринт», аккуратно одернув меня за локоть, напомнил Дариан. Я едва удержалась, чтобы не стукнуть себя по лбу. Я совершенно забыла о них. Наблюдая за тем, как Дариан закрывает дверь за уходящими гостями, тяжело выдохнула я. «Может, позвоните им и узнать, где они застряли?» «Да, сейчас». Уже не обращая на меня внимания, Дариан смотрел на дисплей своего телефона. «Может быть, их и ждать нет смысла». Он направился обратно в столовую, и я машинально последовала за ним. Дариан взял в одну руку четыре бокала ушедших гостей и отправился с ними на кухню. Я же решила ему помочь и взяла его и свои бокалы. «Пишут, что уже подъезжают», взмахнул своим мобильным Дариан, и в этот момент на улице вдруг раздался сильнейший раскат грома, после чего послышались звуки первых крупных капель, врезающихся в окно. «Ещё вина?» предложил Дариан, поднеся к моему бокалу открытую бутылку. «Нет, спасибо. Я отстранила бокал. Мне достаточно». «Брось, агенты будут с минуты на минуту. А я не собираюсь отдавать им лучшее вино из своих запасов. Уж лучше я допью его с тобой». «Не знаю», — поджала губы я. «Это всего лишь вино, даже не Хеннесси, которым ты напилась на мой день рождения в хлам». Приподнял бровь Дариан, при этом приподняв и открытую бутылку в своей руке. Мы ведь с тобой уже давно определились, что мы просто друзья. Но раз это и вправду твоё лучшее вино, сдалась я, после чего протянула ему свой пустой бокал.